Кое-какие любопытные факты. Мне уже давно хотелось написать книгу про пещеры Кантабрии. Мой дедушка Мира рассказывал, как, будучи мальчишкой, в сороковые годы водил туристов в пещеру Альтамира. Туристы, обычно англичане и французы, давали местным мальчишкам пару монет, чтобы проводили их в пещеры. Кантабрийские мальчишки наскальной живописью не особо интересовались – А вот заезжие французы, бывало, ложились на землю и, рассматривая бизонов, застывших в прыжке, восторженно вскрикивали «Мервие! а, c'est magnifique! Чудесно! Ах, это восхитительно!» Поначалу я побаивалась пещер, но со временем вдруг стала ощущать, что они будто пробрались в меня. Все, что я написала о карстовых образованиях в Кантабрии, абсолютная правда, как и рассказ о пещере Монет. Человек с тремя гвоздями в подошве действительно оставил свои следы в пыли, впоследствии окаменевшей. А в запаснике музея Альтамиры хранятся артефакты, найденные в пещере монет. Описанные в книге научные проекты могут показаться фантазией, но я ориентировалась на вполне реальные исследовательские программы, позволив себе лишь немного разбавить их выдумкой. Международный конгресс спелеологов действительно проводится – и он включает и спелеолимпиады, и разнообразные лекции и семинары. Каждые четыре года для его проведения выбирают новое место, хотя он никогда не проводился в Кантабрии. Грант для ученых Advanced Grant Европейского исследовательского совета существует на самом деле, хотя я не знаю, входят ли в состав его экспертного совета представители немецкого археологического института. Программа океанического бурения Ocean Reeling Program тоже существует, хотя, разумеется, я не в курсе, финансировалась ли она Эдванст Грант. Все подробности о проведении аутопсии и работы судмедэкспертов вполне достоверны. Все места, описываемые в книге, будь то в Испании или за ее пределами, тоже существуют. Более того, я там бывала и постаралась описать как можно точнее. Я. Позволило своему воображению отреставрировать старое здание испаноамериканского павильона фонда Камиллиса и здание бывших конюшен. И там нет ни бальных залов, ни студенческого общежития. Периодически в тексте упоминаются криминалистические детали из далекого прошлого, но я старалась не слишком увлекаться, чтобы не мешать повествованию. Тем не менее, мне хотелось бы рассказать про «девушку из Эктвида», чьи останки обнаружили в Дании в 1921 году. По частичкам стронция, на ногтях, зубах и в волосах девушки ученым удалось установить, что она успела побывать в разных частях Европы 3500 лет назад. Биометрия ушной раквины уже много лет используется криминалистами при раскрытии преступлений. В Кантабрии В 2000 году благодаря этому методу удалось поймать грабительниц, которые не оставляли никаких других следов, кроме отпечатка уха, прежде чем проникнуть в квартиры, они прислушивались, приложив ухо к двери. При работе над этой книгой я использовала немало научных и исторических курьезов и надеюсь, что они вам показались интересными. В завершении мне хотелось бы еще раз процитировать Толкина. Не все, кто блуждает, потерялись. Я тоже бывала блуждала, не видя света впереди, так что желаю каждому читателю найти свое пристанище. В тексте данной аудиокниги упоминается Фейсбук, продукт социальная сеть